История одного посвящения Дорогому другу Е.А.И. запоздал и Запоздалый свадебный подарок. Марина Цветаева Глава первая. Уничтожение ценностей Уезжала моя приятельница в дальний путь, замуж за море. Целые дни и вечера рвались с ней, жгли днем, рвали вечером, жгли тонны писем и рукописей, беловики писем черновики рукописей. Это беречь, нет, жечь. Это жечь, нет, беречь. Жечь, естественно, принадлежала ей. Беречь мне. Ведь уезжала она, когда самой не жглось, давала мне. Тогда защитник становился исполнителем приговора. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Глянь-ка на небо, птички летят. Небо, Черный свод камина, Птички, черные лохмы истлевшей бумаги. Адовы птички, Небосвод в аду, Огнесвод. Трещит очередной комок довоенный, Что тоже навечный, И огонь не берет, Прохладный, как холст, Скрипучий, как к бумаги, В кулаке сначала, В кулаке, Потом в огне еще выше растет, еще ниже оседает над и под каминной решеткой лохматая гора пепла. А какая разница? Пепел и зола. Что чище? Что, сравнительная степень, последнее? Пепел, конечно, золой еще удобряют. Так из этого, видите, черное и, видите, серое. Что? Пепел и что? Зола. В горсти черным по белому пустого бланка Министерство иностранных дел. Мы с вами сейчас Министерство не иностранных дел, а внутренних. Не иностранных, а огненных. А еще помните в Москве огневая сушка Прохоровых? Суши, суши, сухо, чтобы не потухло. Рвем, жжем. Все круче комки, все шибче швырки. Диалог усыхает. Беречь, жечь. Знаю, что моё беречь Уже пустая примолвка губ. Знаю, что сожгу, жгу, Не дождавшись жечь. Что это я? Её или своё? Её или себя жгу? И кто замуж выходит за море Через Красное море Сожжённого, сжигаемого, Сожжённым быть должного? Тихий океан что? Канадзиан-пасифик? С места не встав, вы к жениху через огненное море едете». Когда ее подруги выходили замуж, она оплакивала их в свадебных песнях. Так я впервые услышала о той первой от своего первого взрослого друга, переводчика Гераклита, рекшего. Вначале был огонь. Брак, огонь, подруга, песня, было, будет, будет, будет,